Александр Цатуриан Мрачна, темна душа моя, Измучен безнадежным горем, На берег моря вышел я, Тоскою поделиться с морем. О, беспредельные зыби даль! Ты тоже мечешься бушуя. Тебе сродни моя печаль, Ты ропщешь, как и я, тоскуя. Внемли же мне, поплачь со мной И отзовись на голос друга. Быть может, сблизившись душой, Мы позабудем боль недуга. Иль пусть, как сестры, навсегда Печали наши и томленья В волнах исчезнут без следа, И там найдут покой забвенья. Мрачна. Темна душа моя, Измучен безнадежным горем, На берег моря вышел я, Тоскою, Поделиться с морем.